Две части «Страстей» по Иоанну содержат 68 номеров. Первая часть — развернутая картина подготовки предательства. Вторая — предательство, страдания и смерть героя трагедии. В музыке много зримо ощутимых образов. Приметы вечера, ночи, утра, дня. картины натиска безумствующей толпы, Даже жесты, бичевание, жертвы и внутренний покой героя трагедии, суетливость мелких коростолюбцев в эпизоде деления одежды казненного, звуки грозы, треск раздираемой завесы в храме. В сценах обречений носителя зла баг допускает гротескные ритмы, даже танцевальные. Одна из лучших страниц баховского творчества — пространный хор начала второй части. В динамике его как бы зримо воплощен многосложный образ нистовой толпы. Однако изобразительные мотивы в страстях уступают господство выразительным речитативам, эллигическим ариям и эпическим хорам. Эти номера вовлекают слушателей в сферу нравственно-этических идей. Страсти по Матфею, сочиненной Бахом при участии Пикандера в 1728-1729 годах, превышает по своим размерам Иоанны Пассион В двух частях их 78 номеров, более трех часов звучащей музыки. Весьма развернутая роль, отдана в страстях по Матфею Ариозу. Их девять в В пассионах же по Иоанну только два. Ариоза следует за речитативами, которые обычно выражают собственное действие трагедии. Ариоза содержит размышления о действии и готовит слушателя к звучащей затем Арии. По всем признакам страсти по Матфею отличается от страстей по Иоанну большой последовательностью в развитии драматургического действия. Как и в других страстях, хоралы обобщают оценку событий, поднимая мнение народа над суетой приходящего. Если искать изобразительную аналогию, то можно сказать, что заключительный хор страстей по Матфею подобен фреске, могучий хор с участием всего оркестра, глубокая скорбь, преклонение перед жертвенностью героя. В музыке финала господствует именно напевы, преклонения. Порождается сравнение с подобными мотивами положения в гроб в живописи стран Западной Европы и в живописи Древнерусской. Ритмы скорбящих склоненных фигур, чередование цветовых пятен, ритм, величания. Даже для любителей концертов старинной музыки редчайшее события прослушать полностью какие-либо из страстей Баха. В концертах обычно исполняются фрагменты, арии, дуэты, солистов, сопровождение инструментов. Как бы в фокусе, Лучи баховского гения собираются в ярчайших ариях страстей. Назовем лишь одну арию Альта, номер 47, из страстей по Матфею. Она полна предвестий неминуемого горя. В многообразии чувств, переданных сольным голосом в сопровождении инструментов, слышатся и отзвуки рыданий, и боль за неверность, и укор предателю — Ледникам, но как чиста мелодия голоса, как сокровенно мудра партия оркестровых голосов, в своей безымянной ясности, в музыке ли, за музыкой ли встает истина, поднимаясь великий своем над горестным приходящим. В страсти по Иону в перерабатываемых редакциях при жизни Баха исполнялись несколько раз. Страсти по Матфею только единицы. 15 апреля 1729 года в церкви святого Фомы и за полгода до того фрагменты этой оратории, которую только еще сочинял Себастьян, прозвучали в день траурной службы в память князя Леопольда в Кетене.